Итак, Екатерина не привела в исполнении многих возможных улучшений в крестьянском быту. Чем же это объясняется? Обыкновенно указывают на Пугачевский бунт, как на первую и начальную причину охлаждения Екатерины крестьянскому вопросу. Известно, что Пугачевский бунт был прежде всего антидворянским. Главной его целью было — Истребление проклятого рода дворянского, который не насытился крестьянами в России, но и вольные казачьи войска подчинить себе желает. Всему миру известно, писалось в одной прокламации, сколь российские дворяне обладают крестьянами, и хотя в законе Божием сказано, что с крестьянами надо обходиться как с детьми, они обращаются с ними хуже, чем с собаками своими. В Саратове Пугачев сказал толпе, «Я вам, император, жена моя далась дворянству, и я поклялся именем Бога истребить их. Они склонили ее отдать вас им в рабство, я восстал за вас против них». Здесь уже дворянство ставилось вместе с правительством Екатерины. В своем манифесте от 31 августа 1774 года Пугачев жаловал всех крестьян вольностью и свободой вечных казаков. Жаловал им помещичьи луга, земли, выгоны, сенные покосы, леса без покупки и без оброков, и освобождение давал от градских мздоимцев-судей. В конце концов, движение приняло не только антидворянский, но и антигосударственный характер. Общая опасность сблизила Екатерину с дворянством. Когда Казанское дворянство решило выставить корпус для борьбы с мятежниками, Екатерина заявила им, что она свою целость и безопасность не отличает от их целости и безопасности а так как она сама считает себя помещицей той губернии, то приказала набирать ратников в дворянский корпус и из своих дворянских сел. На этот факт обыкновенно указывают, желая объяснить, почему Екатерина охладела крестьянскому вопросу. Но из этого временного сближения Екатерины с дворянством нельзя заключать, что она поддалась той реакции, которая распространилась среди дворян после Пугачевского бунта. Не надо забывать, что мы имеем дело с человеком, который был на голову выше окружающих современников. У нас есть доказательства, что Екатерина не поддалась реакции, что после Пугачевского бунта она не охладела к крестьянскому вопросу, и что после него она думала о нем и даже строила планы, но все же закончила свое царствование, почти ничего не сделав для крестьян. Екатерина не поддалась реакции. После усмирения мятежа Сенат предлагал жестоко расправиться с его участниками, прямо террористически, одинаково наказывая смертью как активных участников мятежа, так и тех крестьян, которые не защищали своих помещиков. Возражая Сенату, Екатерина доказывала, что если за жизнь одного помещика истреблять целую деревню, то возникнет новый и еще более ужасный бунт. Екатерина предлагала гуманное отношение к крестьянам, говоря, что если не уменьшить жестокостей, то они против нашей воли восстанут и рано или поздно возьмут себе свободу. Из этого видно, что Екатерина не озлобилась как дворяне, а продолжала понимать суть дела. До конца 70-х годов Екатерина не оставляла намерения ограничить крепостное право, о чем и говорила приближенным. Поэтому продолжали составляться и соответствующие законопроекты для осуществления ее намерений. Любопытны проекты, составленные в 1778 и в 1780 годах.